Я искал моего папу. «Где мой папа?» — кричал я. Я искал повсюду. «Никто не видел моего папу!» «И что мне теперь делать без папы?» — думал я. «Мой папа!» «Здесь!» — вдруг раздался его голос. «Где?» «Здесь!» Я услышал, что он кричит из моего кармана. Я поскорее достал его оттуда. Это и в самом деле был он, только очень маленький. Сейчас я и представить себе это не могу. «Смотри-ка!» — сказал он. И вдруг он снова стал большим и наклонился ко мне. «Привет, Йозеф!» — сказал он. Он весь сиял. «Как ты это делаешь?» — спросил я. «Ну?» — сказал он и загадочно улыбнулся. «А можешь меня научить?» «Ну?» — сказал он. «Может быть, попозже». «Попозже это когда?» «Да». «И вечно эта загадочная дама его папы. Как я это не люблю! Я только собрался сказать ему об этом, как он вдруг опять сжался и исчез». Я посмотрел у себя в карманах, там его не было. «Ты где?» — крикнул я. «Здесь. Где это здесь?» «Попозже». «Попозже? Опять попозже?» «Да». То есть он был где-то попозже, где-то не сейчас. Никогда еще со мной не случалось ничего настолько сложного. «Там красиво?» — спросил я. «Очень красиво», — ответил мой папа. «А что там есть?» «Море», — ответил мой папа. «Маленькие ракушки, чайки». Я едва слышал его голос. «А сейчас ты где?» «Намного позже!» «Намного, намного позже!» «Ты что, уплываешь?» — крикнул я. Но больше я ничего не услышал. Я вздохнул. Я подумал, что когда мне говорят, что у меня самый необычный папа на свете, они правы, так оно и есть. И я совсем не испугался, что он ко мне не вернется. Он всегда ко мне возвращается. Ведь он знает тысячу способов вернуться.